Глава 26. Ксюша. Я с ужасом перевела взгляд с Ника на свою руку, которую сжимал Андрей, ни о чем не подозревая. Вывернув пальцы из захвата, я снова посмотрела на Ника, который прожигал теперь взглядом моего друга. Не дожидаясь, пока парень надумает лишнего, я бросилась вниз по лестнице. Ник! крикнула я, это не то, не то, что ты подумал. Но он не стал дожидаться, пока я подбегу. Сел в машину и укатил. Проехал мимо меня. Мне осталось только молча смотреть вслед. Понимала, как это выглядело. Понимала, что сама виновата. Понимала, почему он разозлился. Но обидно было до чертиков, что он не захотел меня выслушать. Просто взял и уехал. Разве я давала когда-то повод думать обо мне как-то не так? Сжимая в руке мобильник, побоялась набрать Нику сразу. Ведь он был за рулем, к тому же на взводе. Еще не хватало стать виновницей аварии. Потерев рукой лицо, я повернулась к Андрею и вымученно улыбнулась. — Поехали, отвезу тебя домой, — предложил он, понимающе на меня посмотрев. — Да, только сначала в аптеку, — согласилась я. — У тебя телефон звонит, — сказал Андрей, кивнув на трубку у меня в руках. Я растерянно перевела взгляд на руку и скорее нажала на экран, принимая вызов. «Алло!» — выдохнула, ожидая услышать Ника. «Ксю, ты где? Девчонки сказали, что ты ужасно сегодня выглядела. Я чуть с ума не сошла. Не могла тебе дозвониться!» — кричала в трубку Поля. «Привет, Поль!» «Да, я в больнице была. Отключала!» — ответила ей. «Понятно. Ты как?» — Все хорошо, Поль. Я сама себя накрутила, поэтому так плоха была. Сейчас все в порядке. — Ну и отлично. Ты сегодня Викторию собираешься? — Блин, точно. Сегодня же наша смена. Да, пойду. — С ума сошла. Какая тебе смена? — вмешался Андрей, поворачивая меня к себе лицом. Еле на ногах держалась еще полчаса назад. — Поль, я перезвоню. — Ага, слышу, ты там не одна. Буду ждать разъяснений. Хохотнув, сказала Полина и сбросила вызов. Закатив глаза, я покачала головой, не желая никому ничего рассказывать. Недовольно посмотрела на Андрея. «С чего вдруг ты вмешиваешься в мои разговоры? Кто тебе дал такое право?» Решила я выплеснуть переполняющие меня эмоции. Андрей просто стал козлом отпущения. о, -о тормози! На Ника своего наезжай!» Это он умотал в закат, вместо того, чтобы заботиться о своей девушке. Поднимая руки вверх, остановил мою истерику парень. — Садись, и в кафе пару дней не выходи, я договорюсь с Лерой. Он выхватил у меня из рук рецепт и быстро прыгнул в тачку. Я тоже опустилась на сиденье и пристегнулась. Отвечать не хотелось. Будет еще командовать мной. С чего он вообще взял, что я буду его слушать? Отвернулась к окну и надула щеки. В голове не укладывалась мысль, как Ник оказался перед больницей. «Ты ему сказал!» Вдруг вырвалось у меня. «Ага, делать мне больше нечего», — отозвался Андрей, не отрывая взгляда от дороги. Но он сразу понял, про кого я говорю. «Наверное, он видел, как мы уезжали», — добавил он. «Его не было в универе, у него тренировки. Он приехал как раз передо мной. Я входил в универ, когда ты выходила. Сама думай» стрельнул в меня взглядом и снова отвернулся. Вскоре машина затормозила у аптеки. Андрей вышел, а спустя минут пять вернулся с пакетом лекарств. — То тебе уколы колоть будет? — спросил Андрей, чем ввел меня в ступор. — Там уколы? — ахнув, спросила я. — Да, — ответил парень и снова тронулся, направляя машину к общежитию. — Я не хочу уколы, — чуть не плача простонала я. Было страшно и обидно, а еще все сразу так резко навалилось на меня, что я не смогла сдержать рвущиеся из груди рыданий. «Черт — Черт! — рыкнул Андрей, но никак не среагировал, продолжая ехать. Слезы лились, и я все никак не могла остановиться. Даже когда машина остановилась у общаги, я лишь скинула кроссовки и подобрала ноги, утыкаясь лицом в колени. Продолжала всхлипывать, когда почувствовала на плечах ладонь Андрея. — Ну, ты чего? — тихо спросил парень, явно растерявшись от моих слез. — Так уколов боишься? — Нет, точнее, боюсь, но реву не из-за них, не только из-за них, — прорвела я, поворачивая заплаканное лицо к Андрею. — Просто так все резко навалилось, мы только помирились, и вот теперь что он обо мне подумает? Парень раскрыл руки, предлагая порыдать у него на груди. Я с удовольствием воспользовалась такой возможностью. Еще какое-то время ревела, жалея бедную себя, но вскоре начала успокаиваться, всхлипывать и икать. Андрей все время гладил меня по волосам и спине и лишь глубоко вздыхал. Хмыкнул, когда услышал икание. — У меня вода есть, будешь? — предложил мой спаситель. — Угу. Приняла протянутую мне бутылку воды и сделала несколько глотков, пока икота не отступила. Спасибо, отдала бутылку и глубоко вздохнула. За все. Не нужно, мне несложно, ухмыльнувшись, ответил Андрей. Нужно! Ты, как рыцарь, постоянно приходишь мне на помощь, заявила я. Прикол. Рыцарем меня еще не называли, ответил Андрей, откинувшись на спинку. Он посмотрел на меня как-то по-другому. Меня смутил этот взгляд. Чтобы не усугублять наше положение я быстро выскочила из машины. — Спасибо, пока! — быстро протараторила я, наклонившись, сразу закрыла дверцу и рванула в общагу. Только в комнате я остановилась и поняла, что нужно успокоиться. За мной никто не гонится. Да и не собирался никто гнаться. Я не хотела думать еще и о том, как на самом деле ко мне относится Андрей. Столько носиться с посторонним человеком может только тот, кому этот посторонний не безразличен. Затолкнув эти мысли куда подальше, я набрала Нику. Но он тут же сбросил вызов. Потом еще и еще. Я пыталась позвонить ему раз тридцать, но он просто скидывал звонки. Спасибо, хоть не заблокировал. Андрей прислал СМС, что поговорил с Лерой, администратором Виктории, и согласился вместо меня выйти на замену. Просто снова решил одну из моих проблем. Выпив таблетки, решила обратиться с уколами к медсестре в универе. Немного позанималась, но не могла нормально сконцентрироваться на учебе. Поэтому завалилась в кровать, включив новую дараму с моим любимым актером, которую все откладывала из-за нехватки времени. «Теперь у меня его будет предостаточно», — подумала, решив, что непрошибаемый ник так и не даст мне объясниться. Заснула на начале третьей серии, слегка подзабив уже на ситуацию с парнем утром меня еще меньше волновали проблемы с ником теперь я на него злилась и обиделась из-за того что он не дал мне объясниться просто решил что я бросилась в объятия к другому и все но что за дуболом в универ шла настроенная не обращать на него никакого внимания надо было вчера меня слушать а раз тебе плевать на меня так и мне будет теперь плевать решила я входя в универ с гордо вскинутой головой. На втором этаже стояли неизменные М4 и стайка девочек-однодневок рядом с ними. Я лишь мазнула по ним взглядом и двинулась дальше, краем глаза замечая, как Ник схватил одну из девчонок и притянул к себе. Я лишь прибавила шаг, решив не доставлять ему удовольствия своей реакцией. Прошла ровно 10 шагов, когда услышала крик, прилетевший в спину. Да, я считала про себя шаги, чтобы не сорваться и держать лицо. — Эй, стой! — услышала я голос Ника. — Вот так просто пройдешь мимо? К своему новому ебарю спешишь? Вот это уже был удар ниже пояса. Тут никакой счет мне не помог бы. Резко развернувшись, я быстро преодолела те самые десять шагов, разделявшие нас, и залепила ему звонкую пощечину. — Заткнись, Ник! — прошипела ему в лицо. Как ты смеешь что-то подобное мне говорить? А разве я не прав? Я все прекрасно видел. И как вы, взявшись за руки, счастливые из больницы выходили. И как в машине потом обнимались. Выпалил он мне в лицо, грозно пыхтя в нескольких миллиметрах от меня. Он просто помог мне. Я хотела тебе все объяснить, но ты уехал, не удостоив меня такой возможности, продолжала я на повышенных тонах. Да бред все!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 В смысле обморок? Почему я узнаю об этом только сейчас? Злился еще больше Ник. Да потому что я боялась тебе сказать. Я думала, что беременна. Понятно? Прокричала. И только потом, глядя на его растерянное лицо, поняла, что мы совсем не одни. Что вокруг полно студентов, которые с удовольствием наблюдали за нашим скандалом. Вытаращив глаза, я резко развернулась, и побежала в аудиторию, где скоро начиналась лекция, по пути слушая шепотки. — Так она встречалась с Ником? — Из М4? — Она спала с М4. — О, нет, только этого мне и не хватало для полного счастья, — подумала я, плюхнувшись за первую парту, чтобы ни на кого, кроме препода, не смотреть. Я слышала, как по группе стали то и дело раздаваться звуки входящих сообщений, И после этого жужжания, которое я старалась просто не слушать. Я прекрасно понимала, что наше шоу засняли на видео и теперь рассылают по всем доступным чатам. — Это правда? — пришло сообщение от Поли. — Что именно? — Что ты с Ником встречалась? — Правда. Но мы не планировали об этом кому-то говорить. Это был наш секрет. — Да уж. Главное в этом теперь слово «был». Больше это не секрет ни для кого. Так стыдно стало. «Скинь мне видео», — попросила я Полю. Она сразу сбросила. Я увидела, как мы выглядели со стороны. Между нами просто искры летали. Практически вплотную друг к другу мы стояли, оба сжимая кулаки. Я такое только в кино видела. А потом я включила звук и чуть под парту не скатилась. Что я ему сказала? А потом убежала, когда он растерянно смотрел мне вслед. Прямо кадры из фильма. Я уронила голову на сложенные на парте руки и постаралась не застонать в голос.